глава семнадцать пакт из чего мы начнем эти наши так называемые переговоры хитро и зло прищурился центурион выслушав перевод и отпив кофе стечкин невозмутимо ответил для начала нам не помешало бы узнать причину вашего нахождения На нашей земле. Исходя из них, мы можем строить дальнейший диалог, ведь вполне может быть, что ваши намерения на нашей территории неприемлемы для нас. На вашей территории седые брови элиаса поднялись. Надеюсь, вы не будете мне твердить о законности ялтинских и подсдамских сговоров. Азиата, шакала и инвалида. Стечкин усмехнулся. В Потсдаме вроде уже не инвалид Рузвельт был, а Труман. А шакалом Гитлер называл, кажется, Черчилля. «Мои далекие предки», — продолжал Клаус Мюллер, — родом из Пруссии. Они перебрались в Южную Америку в позапрошлом веке, когда началась Первая мировая. Кто-то из последующих поколений вернулся в империю и вступил в рейхсфер добровольцем. Их родовая фирма была на земле, которую вы забрали себе и потом отдали полякам. Я не отрицаю, что когда-то эта земля была в Восточной Пруссии. Но позвольте, теперь я вам расскажу историю своего рода. Мои предки жили в Белоруссии, простые труженики от Сахи. Потом вдруг пришли ваши предки. Среди 158 деревень, захваченных ими, Оказалось, и так, где жили родители моего деда и его сестра. Их сожгли. Заживо. В амбаре. Их троих и еще 106 человек. Тоже стариков, женщин и детей. Из всей деревни выжило 20 детей, которых ваши предки отправили в Солоспилский лагерь смерти. Солоспилский лагерь находился недалеко от города Рига, Латвия по некоторым данным в нем за все время существования погибло около ста тысяч человек в том числе и дети направленные в лагерь для отбора крови и там из них выкачали кровь для раненых солдат гитлера я надеюсь вы понимаете теперь от чего я по праву называю эту землю нашей вы поняли причинно следственную связь клаус мюллер Нахмурился, пристально смотрел на Стечкина и играл желоваками на лице. «Может, вы хотите сказать мне, что сие действо было частью акта по освобождению нашего народа от большевистского ига?» Зло усмехнулся майор. «Мои предки были воинами, солдатами, но не палачами», — отозвался, наконец, Центурион. «О, да! Эту песню я знаю. Много раз мы слышали нечто подобное». Мы были солдатами, мы не были в СС, мы выполняли приказ, была война. Прошло почти сто лет. К чему теперь ворошить прошлое? Да, прошло почти сто лет. Но мы-то помним. Ибо забывать такое непросто нельзя. Забывать такое преступление. И что же вы теперь ненавидите за это всех немцев? Усмехнулся Элиас. О, нет. К немцам и вообще к людям я нормально отношусь. Как говаривал один высокопоставленный грузин, «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается и будет всегда. Даже среди моих людей есть этнический немец. Но вот это...» Стечкин вытянул руку и презрительно указал на нацистскую повязку Центуриона. «Ах, вот оно что!» — Клаус Мюллер покачал головой. А теперь давайте перенесемся в наше скорбное время из овеянного мифами прошлого. Вы не забыли, во что превратился весь мир? Я подчеркиваю, весь мир. Вы, возможно, долгие годы не сходили с места, но мы пересекли половину земного шара, чтобы добраться сюда и повидали многое, так вот. Всюду так. Всюду руины. «Разрушенные города, ставшие над гробными курганами миллионов, и кто это сделал?» «Те, кто носил такие повязки?» Центурион в голос расхохотался. «В первую очередь это сотворили вы, носители высших псевдоидеалов, победители гитлеризма. Вы уничтожили мир» потому что если бы повсюду установился истинный национал-социализм, то не было бы нужды выяснять отношения, царил бы железный и непоколебимый порядок на всей планете. Но вы уничтожили все. Колесо истории неумолимо. Ваша страна в итоге развалилась на части, а это как раз то, чего желал он. Европа в итоге объединилась, и это то, чего желал он Но вот всемирный апокалипсис как раз-таки сотворили вы. Даже если вернуться обратно в это так неуместно напомненное вами время, кто применил бомбу первым? Злодей Гитлер или демократ Трумэн, а? Теперь рассмеялся русский майор. — Да если бы у вашего Адольфа была бомба, мы, скорее всего, вообще не имели бы чести с вами разговаривать. Клаус Мюллер вдруг переключился на какой-то эмоциональный разговор с переводчиком Паулем. Они быстро и вполголоса обменивались короткими фразами, причем Центурион явно был чем-то очень недоволен. Затем, после нескольких минут такой заминки, рохос снова заговорил по-русски. — Простите, я не совсем точно перевел. — проговорил он, косясь на командира. — Речь шла о химическом оружии. — О химическом? — Павел прищурился. — Кажется, вы чего-то не договариваете Какое отношение к данному контексту тогда имеет Трумэн, который применил первым все-таки атомную бомбу, а не какие-то там газы? Рохас что-то сказал командиру. Тот резко ответил, и Пауль продолжил переводить, оставив эту заминку уже в безвозвратном прошлом. И в этот раз, — говорил он, — вы открыли огонь первыми. Вообще-то первым открыл огонь ваш человек, но вы его убили, естественно, ответным огнем, в целях самозащиты. Разозлился Стечкин, которому эти обвинения уже порядком надоели. Это был акт обороны, но не агрессии. У нас свой взгляд на происшедшее. Я в этом не сомневаюсь. Однако мы встретились здесь для того, чтобы кровопролитие прекратить, не так ли? И, как вы понимаете, это не проявление слабости. В нашей силе и боеспособности вы имели возможность убедиться, но нам не нужны ваши жизни, и нам не нужна война. Впрочем, она нам никогда не была нужна. — И что вы хотите? — спросил Клаус Мюллер. Вопрос в том, чего хотите вы. И тогда я отвечу вам, смогу ли я согласиться с этим, либо нет. Нам тоже не нужно кровопролитие. Мы пришли сюда с другими целями. И что за цели? Наследие. Стечкин хмыкнул. Он уже хотел было сказать, что в курсе про некое наследие основателей, однако не желал вольно или невольно навлечь эти неприятности на Рохаса. За прошедшее время он к нему уже привык. «Можно подробнее?» — сказал лишь майор. «У нас это называется «наследие основателей». Как вы понимаете, нашу колонию в Чили основали некоторые представители элиты Третьего Рейха, бежавшие от ваших штыков. Но, находясь между вашим молотом и западной наковальней, Они сумели вывести не все. Все это поэтично, конечно, но о чем конкретно речь? Оружие. Стечкин нахмурился. Вы пришли сюда за оружием? Да. И для чего? А для чего оно вам? За несколько дней пребывания здесь мы так и не обнаружили каких бы то ни было монстров, возникших в этом дивном новом мире. Разве что странные огромные крабы. Возможно, мы еще не все знаем об этой местности. Возможно, вам банально повезло в этом вопросе. Но всюду, где мы были, мир кишит чудовищами, которых вы даже не можете вообразить. В Чили, в Аргентине, в Бразилии, на Кубе, в Северной Франции и Южной Британии. Всюду, где уже побывали наши экспедиции после катастрофы. Теперь у человечества общие враги, их бесчисленное множество и великое разнообразие. Странные животные есть и на нашей земле, только не конкретно здесь. На этом побережье условия вообще не благоприятствуют каким-либо формам жизни, но оставим пока монстров. Вы хотите сказать, что проделали такой путь за оружием? Неужели на каких-нибудь военных складах той же Чилийской республики или Аргентины его оказалось недостаточно? Неужели ничего ближе вы не нашли? Это вопрос унификации, — хитро прищурился Эляс. — Не понимаю, — пожал плечами майор. — Дело в том, что изначально... В наших колониях было налажено производство образцов оружия вермахта, и для этого оружия нужны соответствующие боеприпасы и комплектующие. Стечкин достал папиросу и закурил. Такое объяснение казалось настолько нелепым и притянутым за уши, что дальше некуда. Явно, что Центурион не договаривает. Однако было бы наивно ожидать от него полной откровенности. Учитывая, что еще утром они были непримиримыми врагами, майор решил пока не копать глубже, ибо это могло привести к срыву перемирия. И где, по-вашему, это оружие? Нет, у нас, конечно, многие десятки лет земледельцы натыкались на остатки винтовок, автоматов и прочего, оставшихся с той войны. Но вы хоть понимаете, в каком это состоянии? Клаус Мюллер засмеялся. Вы все же не держите нас за полных идиотов. Все эти десятилетия выходили по земле, в недрах которой покоились огромные подземные комплексы, хранилища топлива, цеха по производству снарядов и патронов, огромные законсервированные склады. И все это основатели оставили в надежде вернуться в скором времени». Они шли на сотрудничество с любыми врагами вашего режима и ждали шанса для реванша, но он не представился. А у нас так вообще другие задачи. Нам надо очистить землю от тех ползущих и летающих из чадей ада, что вы принесли миру вместе с катастрофой. И вы хотите получить доступ в эти подземелья. Именно. Наши условия. Вы нам не мешаете. Не устраиваете нам засад и не нападаете, а мы спокойно ищем эти комплексы. Возможно, даже поделимся с вами. Это все ваши условия? Почти. Еще мы хотим, чтобы Пауль Рохас остался у вас. Он будет в условленное время выходить с нами на связь. Мы не доверяем вам. И подозреваю, что вы также относитесь и к нам». «Вас такие условия устраивают?» полня Только не забудьте, демонстрируя свои миролюбивые намерения, снять свое знамя с того здания на берегу моря. Соглашусь. Тогда мы можем официально закрепить наш пакт о взаимном ненападении». «Я должен где-то расписаться?» — усмехнулся Стечкин. Времена бюрократов, любящих шелестеть бесчисленными бумажками и лепить в них гербовые печати, давно прошли. Наше закрепление мира будет примерно таким. И Клаус Мюллер извлек из-под сиденья довольно большую бутылку текилы. Привал постепенно погружал его в дремоту. Сказывалась усталость и нервное напряжение, вызванное лицезрением родного жилища. Тихий разговор примирившихся Риты и Тиграна постепенно убаюкивал его. Александру казалось, что он прикрыл глаза всего на секунду, но, открыв их, он обнаружил, что его попутчики сами уже давно спят. Рита свернулась калачиком в объятиях храпящего багромяна и тихо посапывала а этот чертов ловелас зарылся лесом в ее волосы и, казалось, храпел ей в самое ухо. Загорский поморщился и презрительно фыркнул, глядя на эту отвратительную на его взгляд картину. Потом выключил фонарь и зажег масляную лампу. Поднявшись на ноги, он сделал пару нехитрых упражнений, разгоняя кровь по затекшим конечностям, и уставился во мрак коридора, в который им предстояло идти дальше. Там, на самой дальней отметке, который достигал тусклый свет лампы, висел уже знакомое серое лицо с огромными впадинами пустых глазниц. Это бездонный мрак глядел прямо на него, внутрь него, в самую душу. Александр осторожно попятился и медленно присел, потянув руку назад к лежащему рядом с Тиграном автомату. Для этого ему пришлось сделать назад несколько шагов, но это проклятое и ужасное лицо дальше не стало. Оно переместилось ровно настолько же. Загорский схватил оружие и, вскинув его, нажал на спусковой крючок. Однако ничего не произошло предохранитель переведя рычаг переключателя большим пальцем правой ладони в режим автоматического огня он вновь надавил на спусковой крючок автомат задергался в руках отправляя в цель пули и проклятое серое лицо стало надвигаться на него увеличиваясь в размерах теперь уже были видны не только глазные провалы но и огромная ухмыляющаяся пасть с десятками сверкающими сталью и острыми, как шило, с зубами. «Твою мать, да сдохни ты!» Он открыл глаза и чувствовал, как судорожно дышат и как холодный пот стекает по вискам. «Черт! Сон внутри сна!» Тихо выдохнул Загорский, растирая лицо и боязливо оглядываясь. Справа от него стояли Рита и Тигран, внимательно и тревожно вглядываясь именно туда, откуда во сне пришел этот ужас. — Может, не стоит туда идти? — прошептала женщина. — А больше некуда! — тихо отозвался Багромян, шаря впереди лучом фонаря. — Но там что-то есть! Загорский вскочил на ноги, и его снова прошип озноб, как во сне. «О чем вы?» «Рита говорит, что слышала какой-то скрип», — нервно дернул головой Багромян. «Ну да, такой далекий, протяжный с эхом». «Но неужели ты не слышал?» «Совсем ничего», — Тигран пожал плечами. «Прикорнул я немного, ничего не слышал. А ты, Саня?» «Я тоже задремал». «Рита, может, тебе показалось?» «Ничего мне не показалось». «Я отчетливо слышала». «Ну, значит, скоро узнаем. Саня, бери вещи и додвинем дальше. Засиделись мы тут. Ребята, я не хочу туда идти!» — с паническими нотками заговорил Ахжель. «Рита, я думаю, оставаться одна ты хочешь еще меньше. А мы с Саней идем именно туда!» «Верно, Саня?» Загорский поежился. «Верно!»